Глава 20. Дарион открывает рот, чтобы ответить. Судя по его лицу, что-то гневное и не совсем цензурное. Но тут в дверях появляется Морен с моими саквояжами в обеих руках и шляпной картонкой-подмышкой. «Простите, ваша светлость». Парень запинается на пороге. «Я тут это... багаж принес. «Ничего, я уже ухожу», — цедит мой Дарк сквозь зубы, И пролетает мимо него с таким видом, что у бедняги даже волосы дыбом встают. Я же мысленно выдыхаю. Ушел и хорошо. Пусть остынет. А у меня и без него дел полно. Жду, пока мой надзиратель поставится к вояже и выпроваживаю его за двери. Правда, он далеко не уходит. Заверяет, что будет стоять на часах, охранять мой покой. А то вдруг к светлейшей Ильере что-то понадобится. Конечно, понадобится. Например, зеркало, чтобы связаться с Анабель. В одном из аквояжей нахожу две шкатулки. Одна с нехитрой косметикой, вторая с украшениями. В крышке обеих вделано по зеркальцу, да еще одно отдельно лежит. Как же мне повезло. Ставлю одно зеркальце перед собой, а второе так, чтобы его невозможно было увидеть из первого, и поворачиваю кольцо. В моем мире только-только занимается рассвет, но она были откликается сразу, будто ждала. «Ну что там?» Она впивается в меня пронзительным взглядом. «Жива, как видишь», — жёстко усмехаюсь в ответ. А в ее глазах трепещет огонёк тревоги. Аннабель уже не кажется мне такой страшной, как прежде, и уверенности в ней поубавилась. «Что ты сказала Дариону?» Этот вопрос не застает меня врасплох, потому что легенду для Аннабель я подготовила заранее, воспользовавшись ее любезным предложением и когда-то прочитанным фэнтези. «Поскользнулась, упала, очнулась в твоей кровати и в твоем теле. О прошлом ничего не помню». И что? Он поверил? Она недоверчиво прищуривается. Я невозмутимо пожимаю плечами. Нет, конечно, но вопросов не задает. Его, видимо, мое прошлое не интересует. В какой-то мере это чистейшая правда. Я же говорила, восклицает она. Ему плевать на тебя. Кто ты, откуда, его не волнует. Главное, чтобы ты родила его гарового наследника. В этом все дарги. Женщины им нужны, чтобы рожать этих. Она резко замолкает. И проглатывает последние слова. А я решаю умолчать о том, что этой ночью Дарион ночевал отдельно. Анабель кидает взгляд мне за спину. Вижу, вы уже в Лиминкере? Да, только что прибыли в Дардас. Я знаю, где это. Рили с тобой? Нет. Дарион решил, что в крепости служанка мне не понадобится. Плохо. Она на секунду задумывается. Сколько раз ты пила отвар? Четыре. Маловато, конечно. Ну ладно. «Для чего маловато?» «Чтобы выяснить, беременна это или нет. Я не собиралась ждать, пока у тебя начнутся женские дни. А теперь?» «А теперь у меня нет выбора», — бурчит она зло. «Но раз ты жива и здорова, то я пошла спать. А то всю ночь глаз не сомкнула». «Никак переживала за меня?» «Сестрица», — едва не из губ. «Конечно, переживала». Аннабель стреляет глазами куда-то в бок, в сторону входной двери. «Если с тобой там что-то случится, я тут застряну». Я делаю вид, что не заметила ни ее нервного взгляда, ни лихорадочно вспыхнувших щек, Но сразу перевожу разговор на другую тему. «Как мой сын?» «Спит. Что ему сделается?» «Я хочу увидеть его». «Мы же договорились». Недовольно начинает она, но я перебиваю. «Обстоятельства изменились. Дарион знает, что я самозванка. Ты же не хочешь, чтобы я рассказала ему о нашем секрете?» Она бледнеет, но тут же берет себя в руки. «Если ты это сделаешь, то никогда не увидишь сына». А вот это она зря. Печать на груди отзывается ледяным холодом. Из нее выстреливают странные нити, невидимые глазу, но вполне осязаемые. Тонкие, темные и дрожащие, будто нити паутины. Они пронизывают моё тело сетью вен и нервных волокон, а потом наполняются темной силой, пугающей и почти неуправляемой. Всё происходит буквально за один вдох. Сила колокочет мне, волосы медленно распрямляются, на глазах появляется красная пылина. В кончиках пальцев покалывание, будто от статического электричества. Кажется, стоит сжать пальцы в щепотку, и возникнет искра. Еле сдерживаясь, наклоняюсь ближе к зеркальцу. «Если с головы моего сына упадет хоть волосок, то ты и твои дружки пожалеете!» Собственный голос кажется мне чужим. «Я сгною вас заживо!» И резко захлопываю крышку шкатулки, разрывая связь между зеркалами. Падаю на стул. Нити во мне стремительно сжимаются, уползают внутрь печати. Тело охватывает озноб. Кажется, что температура в комнате упала ниже нуля. Я обнимаю себя руками, чтобы согреться. «Зря я это! Ох, зря!» Не выдержала, сорвалась. Теперь Анабель знает, что ведьмин знак пробудился. «Не переживай, девочка!» Голос Лохана заставляет меня вздрогнуть и изумленно глянуть на второе зеркало. «Ты молодец!» Я и забыла про него. «Что теперь будет?» спрашиваю, кусая губы. «Посмотрим. Если Аннабель знала о твоих силах, то она знала и то, что они могут проснуться, едва ты переступишь порог этого мира. Жаль, у меня нет образца того напитка, которым служанка поила тебя». Думаю, к где-то рождению он не имеет ни малейшего отношения. Тогда зачем? Возможно, чтобы сдерживать твои силы. Но ведь я должна была пить его всего три дня. Лохан вздыхает и трёт переносицу. Потом поясняет: Чтобы зачать, ведьма должна на время подавить в себе магию, иначе плод не приживется. Да и потом, вынашивая ребенка, она не может использовать свои силы. Колдовство и беременность несовместимы. Я со стоном закрываю глаза. Что мне делать, господин Лохан? Я боюсь за сына. Она же первым делом побежит все рассказывать своим сообщникам. Называй меня просто Эйнери. Какой из меня, господин? И не переживай, они не посмеют причинить вред твоему ребенку, ведь его имя стоит в магическом договоре. Можно сказать, Анабель сама себя перехитрила. То есть У каждого договора есть заказчика-исполнитель. В вашем случае — исполнитель ты. А здоровье твоего сына — это оплата за твои услуги. Правильно? Да. Значит, твой сын — предмет договора с твоей стороны. Магически подтвержденный. Любой вред, причиненный ему, отразится как на заказчике, так и на том, кто этот вред причинил. Так что Аннабель будет беречь его, как зеницу ока, и никому в обиду не даст. А вот после того, как услуга будет оказана и оплачена, он многозначительно замолкает. Я издаю тяжкий вздох. Понятно, что ничего не понятно. В следующий раз, как свяжешься с Анабель, потребуй, чтобы она показала сына. Я попробую незаметно повесить на него следилку. Это что? Заклинание такое. И что оно даст? Я смогу его видеть? Видеть нет. Сможешь чувствовать. Знаешь, это тоже немало. А если она Бэль откажет? От такого предположения у меня по коже ползает мороз. Боюсь, она не в том положении, чтобы ставить условия. К сожалению, я тоже. Дарион уже занимается этим вопросом. Просто доверься ему. Если бы он только знал, как я хочу довериться и доверять, но после того, что узнала о даргах и ведьмах, Мы с Дарионом, по сути, из двух враждующих лагерей. Он видит во мне ненавистную ведьму и в то же время женщину, которая может дать ему столь желанного ребенка. А кого я вижу в нем? Мужчину нечеловеческой расы, с которым познакомилась не по собственной воле. Мужчину, заставившего меня узнать такие вещи, о которых теперь мечтаю забыть. Желая себя чем-то занять, разбираю саквояжи. Раскладываю и развешиваю вещи в громоздком шифоньере с резными дверцами, Вскоре приносит ужин. Мне кажется, что я слышу женский голос в коридоре, а потом раздается стук в дверь. «Да-да!» — кричу. «Войдите!» Дверь приоткрывается, в щель заглядывает Морн. «Светлее шельера. Ваш ужин?» «Отлично!» И тут это комендант интересуется, не нужна ли вам служанка. «А он что, хочет предложить свои услуги?» — фыркаю я. Моррон так смущается, видимо, представив, как бравый Арген зашнуровывает мой корсаж или помогает натянуть чулки, что покрывается пунцовыми пятнами. Он исчезает за дверью, и я остаюсь одна. Предпринимаю несколько попыток связаться с Аннабель, но зеркало молчит. Мне становится страшно, несмотря на утешение Лохана. Так проходит остаток дня и вся ночь. Еще одна бессонная ночь, без Дариона, без тёмки и без Я в подвешенном состоянии, не знаю, за что хвататься, а внутри клокочет чужая ненужная мне сила. Промучившись до рассвета, я решительно поднимаюсь. Если еще хоть минуту останусь одна в этой комнате, то просто сойду с ума. Мне срочно нужно на воздух подальше от этих стен. Кажется, крепость еще спит. Даже Морон клюет носом, прислонившись к стене. Но стоит мне выглянуть из дверей, как он тут же вздрагивает и вскидывает голову. Светлейшая Льера. Мне что-то не спится. Виновато улыбаюсь ему. Пойду прогуляюсь. Я с вами. Он тут же вытягивается по струнке, разве что честь мне не отдает. Пожимаю плечами. С нами так с нами. Вдвоём веселее. К тому же крепость большая, мало удовольствия заблудиться, а потом до обеда искать свою комнату. Уже на улице, вдыхая сырой предрассветный туман, я без всякого любопытства интересуюсь. «А где Лаэрт, ты не знаешь?» «Так он на внешних укреплениях проводит смотр». «Ночью», — недоверчиво хмыкаю. «Ночью как раз самое то», — объясняет Моран. «Ночью как раз все эти твари лезут, потому что солнечный свет им не люб. Хотя, конечно, он им не смертелен, но все равно они его не любят». «А ты их видел, этих тварей?» Задаю вопрос из чистого любопытства. Морен вздыхает. Живых пока не довелось светлейшая Льера. Вот еще пару зимы. Я смогу подать прошение Лаэрду, чтобы он перевел меня в регулярные войска. А почему не сейчас? Ну так я ж третий зимок. Что это значит? Смотрю на парня в недоумении. Третий зимок это что-то вроде третий годок. Но он уж никак не похож на трехлетнего малыша. Я всего три зимы как встал на крыло, а в армию уберут мне раньше пятой зимы когда уже полностью починил себе внутреннего дракона. «Вспоминаю прочитанное в замке. Ну да, дарги только в 13 лет начинают оборачиваться. Видимо, с этого момента и считается драконий век. А я-то думала, что внутренний дракон — это метафора. Оказывается, не совсем. Но ведь это получается, что у Моррину сейчас 16. Спешу подтвердить свои мысли. «А сколько тебе лет вообще? От рождения?» «16 недавно исполнилось». Значит, я не ошиблась. А 150 от рождения или от становления на крыло? Одергиваю себя. Нашла о чем думать. Меня не это должно волновать. Смотрю, как над крепостной стеной медленно и величаво поднимается солнце. Озаряет мощный двор, стены из гранита, узкие бойницы и плоские крыши, огражденные каменной балюстрадой. Я оглядываюсь, с удивлением замечая на крышах крылатые туши. Это анкры — Удивленно разглядываю спящих драконов. «В Леменкере они живут в загонах, а здесь прямо на крышах». «Да, светлейшая Льера, это сторожевые анкры. В любую секунду они могут подняться в воздух и отразить нападение». «А нападения часто бывают?» «Всякое случается», — уклончиво отвечает парень. «Я плотнее кутаюсь в шаль, и что-то уже не чувствую себя в безопасности». «Давай вернёмся», — говорю Мурану и поворачиваю назад. Краем глаза замечаю мелькнувшую тень. Какое-то крупное четвероногое животное проскочило вдоль стены в темную подворотню. Только мне показалось, что у этого животного есть крылья и длинный хвост с кисточкой, как у льва. «Ты видел?» Забывшись, хватаю морона за руку. Парень бледнеет, но я не обращаю внимания на его вид. «Видел?» Говорю уже громче и тычу пальцем в подворотню. «Что это было?» Он нервно выпутывается из моей хватки и отступает на шаг не забывая при этом вглядываться в темноту узкого хода между двумя зданиями. «Там ничего нет, светлейшая льера». «Но я видела. Там кто-то спрятался. Какое-то животное с крыльями». «Анкр?» — хмурится Моррен. «Нет, больше похоже на...» Внезапно вспоминается существо, так напугавшее меня в Леменкере. Вот кого оно мне напомнило тогда. Громадного саблезубого кота с крыльями летучей мыши. Словно в ответ на мои мысли... В темноте вспыхивают два жёлтых огонька. Это глаза. «А теперь, видишь?» Понижаю голос до хриплого шепота. Мурон смотрит на меня, потом в подворотню, потом опять на меня. На его лице возникает слегка обиженное выражение. Светлейшая льера изволит шутить. «Там нет никого. Я бы почувствовал». «Ну, нет так нет». Выдыхаю, когда из темноты выглядывает круглая лобастая голова, увенчанная кошачьими ушками. Раскосые глаза зверя горят желтым огнем, их обладатель припадает к земле, демонстрируя крепкое тело, способное сделать честь самому льву. Похоже, Мороны в самом деле не видит это существо. Не то что не видит, даже не чувствует его присутствие. Зверь растягивается на земле и застывает в позе сфинкса, не забыв прижать крылья к бокам. Он выглядит устрашающе, но не угрожающе. Я не ощущаю исходящей от него угрозы, скорее наоборот. У меня возникает дурацкое желание подойти и потрепать зверюшку за ушком, пройтись рукой по его голове и понять, наконец, сделан он из камня или из плоти и крови. Но вместо этого я решительно отворачиваюсь. Идем, Здесь становится людно. И в самом деле, пока мы стояли, крепость окончательно проснулась. Двор заполнили сонные женщины с корзинками и хмурые мужчины, на ходу поправляющие оружие в ножных. Несколько сторожевых анкров поднялись в небо и теперь кружат там, высматривая то ли врага, то ли добычу. Раздается перекличка на стенах, грубый смех, плоские шутки. Похоже, обычное утро в крепости Дардаас.